Все века и народы пестро выглядывают из-под ваших покровов, все обычаи и все верования пестроязычно глаголят в ваших жестах. Если бы кто освободил вас от ваших покрывал, мантий, красок и жестов, все-таки осталось бы у него достаточно, чтобы пугать этим птиц. Поистине, я сам испуганная птица, однажды увидевшая вас нагим и без красок, и я улетел, когда скелет стал подавать мне знаки любви».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 Но сны и пустословия всех времен были все-таки ближе к действительности, чем ваше бодрствование. Бесплодны вы, потому и недостает вам веры. Но кто должен был созидать, у того были всегда свои вещи и сны, и звезды знамения, и верил он в веру. Вы — полуоткрытые ворота, у которых ждут могильщики, и вот ваша действительность. Все стоит того, чтобы погибнуть. Ах, вот стоите вы передо мной с торчащими ребрами».